Принципы пилатеса. Дыхание. Упражнения пилатеса выполняются в совокупности с правильным дыханием. Да, не удивляйтесь, правильная гимнастика и правильное дыхание – вот что делает вашу фигуру идеальной. Вы уже сделали вывод, что бывает правильное дыхание, а бывает неправильное. К сожалению, большинство дышит неправильно. Мы влезаем в узкие джинсы, пуговицы на которых застегиваются еле-еле, впихиваем себя в юбку на размер меньше того, который нам нужен, на званый вечер надеваем платье, в котором мы дышать боимся, а то в противном случае друзья и знакомые будут лицезреть наше округлившиеся от салатов и горячего пузичка. Что мы имеем в итоге? Мы имеем неправильное грудное дыхание. При таком дыхании расширяется главным образом верхняя часть грудной клетки и связано оно преимущественно с работой мышц, поднимающих плечи, ключицы, лопатки и ребра. Грудная клетка расширяется очень незначительно и только в верхней части. Соответственно, и легкие на вдохе расширяются мало. Имейте в виду, что для подъема плеч, ключиц и лопаток требуется большая затраты сил, мышцы, участвующие в дыхании, слишком напрягаются и поэтому быстро утомляются. В результате, При верхнегрудном дыхании количество воздуха, поступающее в легкие при вдохе, минимально, а напряжение дыхательного акта максимально. Это приводит к очищению дыхания, слишком высокому положению гортания и напряжению голосовых связок. Дорогие барышни, работающие учителями, экскурсоводами, дикторами, телефонными диспетчерами, вы теперь понимаете, почему после работы вы чувствуете себя как выжатый лимон? Вы просто неправильно дышите. Некоторые из нас, особо одаренные, могут дышать так называемым боковым способом. При нем грудная клетка расширяется в основном в стороны и, и наполняются воздухом преимущества средние сегменты легких. Однако при боковом дыхании сильно втягивается низ живота, а это вредит работе органов пищеварения. Тем не менее, такое дыхание является более здоровым и менее утомительным. Наши любимые мужчины дышат животом. Это так называемое брюшное дыхание. При нем наиболее интенсивно работает диафрагма, а помогают ей мышцы брюшного пресса. Между прочим, при таком дыхании проводится своеобразный массаж внутренних органов – печени, селезенки, кишечника. Но верхние и средние отделы легких практически не задействованы. Таким образом, самое правильное смешанное дыхание, именно оно является полным и наиболее эффективным. А теперь попробуем начать дышать правильно. Сделайте выдох и задержите дыхание до того предела, когда уже очень хочется глотнуть воздуха. Затем медленно вдыхайте через нос, считая при этом до 9. При этом контролируйте, чтобы на счет 1, 2, 3 воздух вошел в живот. Живот при этом слегка округляется, растет. На счет 4, 5, 6 вдохните грудью, грудная клетка расширяется – На счет 7, 8, 9 у вас приподнимаются плечи, а живот слегка втягивается. У вас получился полный вдох. Полный выдох надо делать в той же последовательности. Мышцы живота расслабляются, грудная клетка опадает, плечи опускаются. Попробуйте несколько недель делать по 2-3 полных вдоха и выдоха. Не забывайте задерживать дыхание. В течение месяца можно довести количество полных вдохов до 10-12. Тренировать правильное дыхание лучше всего натощак. На работе перед обеденным перерывом вы можете попробовать сделать парочку несложных дыхательных упражнений, развивающих правильное дыхание. Первое. Сидя на стуле, сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте через нос, отмечая по часам с секундной стрелкой или по своему ритмичному счету продолжительность выдоха. По мере тренировки выдох должен удлиниться примерно на 2-3 секунды каждую неделю. Однако не надо удлинять его через силу, задыхаясь при этом. Второе. Сидя на стуле, сделайте прерывистый вдох через нос. У вас должны получиться 3-4 вдоха с небольшими выдохами между ними. Причем каждый следующий вдох должен быть глубже предыдущего. Затем на 2-4 секунды задержите дыхание и быстро и сильно выдохните через широко раскрытый рот повторите три раза. Можно пойти по другому пути. Именно по нему уже несколько лет уверенно и успешно движется Мадонна. Она занимается дыханием по системе йогов. Йога содержит великое множество пранаям, методов контроля дыхания. Этим пранаямам не одна тысяча лет, и в большинстве случаев новоизобретенные дыхательные техники опираются именно на древние йогические знания, поскольку правильное дыхание – Один из пяти фундаментальных принципов йоги. Комплекс дыхательных упражнений от Мадонны. Сядьте на пол, выпрямите спину, скрестите ноги. Для лучшей концентрации, выполняя эти упражнения, можно закрыть глаза. Руки вытяните перед собой, сомкните в замок. Вдохните глубоко и медленно, отводя при этом плечи назад и касаясь руками груди. Возвращаясь в исходное положение, плавно выдохните. Выполните 6-10 раз. Сядьте на пол, скрестив ноги, руки поднимите до уровня груди и сомкните в ладонях. Глубоко и плавно вдыхайте, медленно поднимая руки над головой. Опуская руки, плавно выдыхайте. Выполните 6-10 раз. Лягте на живот, вытянув руки вдоль туловища. Прогнитесь, приподнимая руки, ноги, голову и грудь, осуществляя при этом глубокий вдох. Возвращаясь в исходное положение, плавно выдохните. Выполняйте 2-5 раз. Лягте на спину, положив руки вдоль туловища ладонями на пол, а ноги сомкнув. На вдохе медленно садитесь, можете помочь себе руками. Выпрямите спину и сделайте плавный вдох. Опираясь на руки, прогнитесь назад, выполняя при этом глубокий вдох. Возвращаясь в исходное положение, плавно выдохните. Выполняйте 3-7 раз. Встаньте, установив ноги на ширину плеч и вытянув руки перед собой. Начинайте делать медленный и плавный вдох, поднимая при этом руки. Когда руки будут над головой, задержите дыхание на несколько секунд и начинайте выполнять выдох, опуская руки до исходного положения. Выполняйте 7-10 раз. Встаньте, раздвинув ноги шире плеч. Руки должны быть напряжены и вытянуты вдоль туловища. На вдохе начинайте заводить руки назад, сводя лопатки. На выдохе медленно вернитесь в исходное положение. Выполняйте 10-15 раз.